«Вы ведете себя, как банда преступников», — сказала я. «Утаить от милиции всю информацию? Тогда скорей на мне кактусы вырастут, чем они найдут Тересу». Связаться с Лилькой не удалось. После восьми вечера Чешин вообще не давали, а днём ее вряд ли застанешь дома.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 Записал анкетные данные пропавшей, дату выезда из Варшавы, дату, точное время и обстоятельства, при которых пропавшую видели последний раз, и глаза мне повел, услышав, что вышеупомянутая пропавшая была одета в льняное покрывало. Это мне показалось приличней подстилки, но, услышав о молодом типе, бросил на меня быстрый взгляд. А у этой пропавшей... Не было, случайно, таких э, романтических наклонностей? — Не было, — твердо сказала я. — А деньги были? — Немного. Несколько долларов и триста злотых. — Драгоценности? Я подробно описала нашумевшее кольцо.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 Пришлось притормозить, ибо шел встречный транспорт, а передо мной тащилась повозка. Автобус, сигналя изо всех сил и сверкая огнями фар, стал меня нагонять. С ума сошел, не иначе. И опять я умчалась от него. Обстановка складывалась нервная. Одним глазом я смотрела вперед, другим в зеркальце заднего обзора.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 Может проскочить свободно, я, наконец, съехав на обочину, остановилась. Автобус остановился за мной. Я не успела помчаться дальше. Из автобуса высыпали люди и окружили мою машину. Шофер был в первых рядах.